Глава 35 Графиня Мария Долорес де Мендес. Графиня Мария Долорес де Мендес, лейтенант в отставке, похлопала бронеход по наколеннику и вздохнула. Славно было вновь окунуться в армейскую жизнь, вспомнить боевой азарт, почувствовать единение с машиной и экипажем, выстрелить в конкретного врага. Но все это прошло, сейчас она снова гражданская. Мех, что достался им, был не новым, но это ерунда. Ева вообще сказала, что хорошо, что мех старый, потому что именно на этой модификации она проходила практику в учебке. Графиня же радовалась тому, что на технике стояли накопители зарядов в повышенной емкости, а стабилизаторы были нового образца АТМС, созданные по порошковой технологии. Главное не техника, а кто ей управляет. А из них хороший экипаж вышел, отличный. Как команда они сработались сразу, и, казалось, мех это чувствовал. Свои способности Лола знала, они не исчезли за время отставки. Сиего, надо признать, отлично вросла вместо водителя. Ну да, надежда легиона и все такое». Сомнения вызывала лишь Альва, необстреленная и недоученная девчонка. Но сестра Доминика не подвела, держалась молодцом, а уж ей-то досталось, пожалуй, больше всех. Ведь каждое попадание в щит напрямую бьет в сознание второго оператора, испытывает ее волю. Ветреная Лола лично знавала нескольких операторов, перспективных отличниц, которые после первого боя больше не смогли сесть в мех, сломались. А курсант Альва выстояла. В наушниках слышались ее стоны, ругань и проклятия, но уголек выдержала. До основных сил мятежников было менее двух километров. Если бы штурм мастерских затянулся, была вероятность, что им ударят во фланг. Пришлось атаковать без предварительной артподготовки, надеясь на неожиданность и быстроту. Окутанная сиянием щитов, пирамида ринулась вперед, оставив позади пехоту под прикрытием майора. Эффект внезапности сработал, первый выстрел раздался, когда паук пробежал половину дистанции. На мех обрушился шквал огня и... Ракеты были отклонены Евой, броня приняла выстрелы крупного калибра в упор. Сиега подвела мех вплотную к зданию и Лола ударила воздушным кулаком и молнией. Заряд накопителей разом просел на треть, по мозгам ударил откат, и графиня с благодарностью вспомнила Каррера, улучшившего технологию изготовления таких необходимых стабилизаторов. Дверной проем разметала вместе с частью стены, забаррикадированной дверью и мятежниками, что прятались внутри. Затем Иса отвела бронеход от образовавшейся дыры, и они принялись расстреливать мятежников через оконные проемы, не жалея накопителей. Когда выстрелы прекратились, операторы бронехода выбрались из машины и принялись разглядывать наружную броню. Насчитали два прямых попадания и шесть касательных. Спецкерамика и щиты выдержали. У штурмующих потери были куда значительнее, более 10 убитых, два десятка раненых. Будь у них еще один паук, они бы заблокировали всю стену, не давая высунуться ни одной мятежной крысе. Они бы поставили такие щиты, что Алонса со своими техниками прошла бы к без единой потери. Увы, это были только мечты. Давно известно, что боевая машина без подготовленного экипажа всего лишь мишень для противобронеходчиков. Сколько-нибудь обученные курсантки были на усилении полиции в Капитолии. Те, что остались, едва могли контролировать мех, и майор была совершенно права, не допуская их к управлению. Когда Мария прибыла на доклад, во временном штабе уже стоял Доминик. Рядом с универсалом застыл Мартин, бледный, с подтеками пота на усталом лице. Алонсо сидела на месте связиста и массировала виски. Не глядя на парней, Алонсо цыдила «Пленных мы допросили. Дюран держит в другом месте, а захват Тулепы был чистой случайностью. Она хотела что-то проверить в лаборатории в момент штурма и просто оказалась в ненужное время в ненужном месте». Демендес вздохнула. «Хвала единой, что уцелела кровь, хотя дальнейшая судьба ее жениха остается неясной. Мартин дурак безмозглый, ему еще придется ответить за свой проступок». Сейчас все его мысли о родителях, но вот потом. Размышления о взятых в заложники аристократах давили, словно гранитная плита. Если с ними что-то случится. Майор кивнула Лоли и продолжила твердым тоном: Как я уже сказала, Мартин Дюран и Рен Тулепо и все ваши разработки под моей охраной отправятся в Капитории генералу Кабрера». Я не согласен. Тут же набычился Доминик. «Трофеи делят», – моментально сообразила графиня. «Алонса ловко придумала. Предстанет перед карман не командиром, который потерял территорию части и половину списочного состава, а героиней, которая захватила предателя, вывела людей и освободила ценного заложника. Разработки Каррера и костюм Тулеппо пойдут ценным бонусом к победному докладу». «Каррера это понял сразу, судя по недовольному лицу». «Госпожа майор, мы прибыли сюда не для того, чтобы помогать вам. У нас была другая задача». «Вы на территории моей части, юноша», — гнуло свое Алонсо. «Я не подчиняюсь вам, госпожа майор», — не отступал контрактник. «Наша группа курируется императором. Именно он является нашим непосредственным начальником. Вы прекрасно знаете, что Лукас де Вега находится сейчас без сознания». Губы майора поджались. «Как вы предлагаете связаться с ним?» «Тогда спросите госпожу генерал. Вообще-то я настаиваю на этом». «Вы не можете мне приказывать, господин гражданский!» «Наши разработки имеют государственное значение», повысил голос Каррера, глядя в глаза майору. Мария усмехнулась про себя, наблюдая, как мелкий аристократ давит военную простолюдинку, которая старше его по возрасту и званию. Она тоже заметила эту слабину у Алонса, почтение перед титулами. и Ренту Леппе необходим отдых», — нагнетал обстановку юноша. Она перенесла тяжелую психологическую травму. «Кто знает, как над ней измывались мятежники за то время, что она провела в плену. Мартин Дюран предстанет перед судом за измену!» — перебила майор, но Доминик и ухом не повел. «Бросился выручать невесту одиннадцатую кровь в Европе, которую вы, госпожа майор, вместе с вашей частью не смогли защитить. Вы задержали аристократа, бабка которого, между прочим, матриарх рода, лечит нашего императора. И этих людей вы собираетесь вести в город, охваченный гражданской войной? Вы гарантируете их безопасность? Один выстрел перечеркнет все, чего мы добились сегодня». «Что касается наших разработок, зачем они в столице? Во дворце сейчас не до костюма госпожи Тулепе, госпожа майор. Там нужны ваши люди, а не наши бумаги». «Вы сами обещали госпоже генерал, что сделаете свой бронекостюм? Это из чего же я должен его делать?» Возмущенно повысил голос Доминик, живо напомнив Лоли дядю Санчеса. «Моя лаборатория разгромлена. Образцы мышц уничтожены. Пропал прототип бронекостюма. Госпожа майор, скажите, почему это произошло? Откуда заговорщики узнали о его ценности?» «А я вам сам отвечу. Либо предательство, либо халатность. В любом случае, за разработки своих людей я отвечаю лично перед императором. Могу дать клятву». Универсал поднял правую руку и выжидательно взглянул на майора. «Вот стервец!» — восхитилась Мария. «Как все повернул!» Алонсо махнула рукой, видимо, уставшая спорить с наглым упрямцем, и посмотрела на Демендес. «Что с бронеходом?» «Цел!» — коротко ответила Лола. Огнестрел заклинило после третьего выстрела, пришлось работать только магией. Накопители разряжены практически в ноль, стабилизаторы в порядке. Экипаж в норме, готов к бою. «Второй бронеход тоже стоит без оружия и разрядников», с сожалением промолвила алонса потом спросила, поколебавшись. «Как Альва? Кажется, у нее был первый бой?» «Ева держалась отлично», сказала Мария, покосившись на Доминика, надувшегося от гордости. «Перспективная девочка». «Хорошо», кивнула майор. «Она с лейтенантом салана поведут мех в Капитолий. Вас, госпожа графиня, и ваших спутников...» я больше не задерживаю». «Ева поведет разряженный мех?» – встревожился Карера. «Госпожа майор, на счету каждая минута вы поведете бронеход на полном ходу. Насколько хватит заряда? Я не специалист, но думаю, что минут на 10, а потом он просто замрет на дороге, став легкой добычей бунтовщиков. Что же будет с машиной и экипажем?» «Вы, Каррера, не понимаете, в какой мы заднице», — не выдержала майор. «В километре от нас засели остатки четвертого пехотного, и к ним на помощь идут истребители. У меня приказ генерала Кабрера, ясно? Поставленную задачу мы выполнили. Я посажу людей в грузовики и в шляпы. Вторую пирамиду поведут курсантки, на это их умений хватит. Даже если салана не сможет выдержать темп, она хотя бы отведет мех от базы». Когда восстановится энергия, они нас догонят. В случае опасности операторы бросят мех и уйдут пешком. А бронеход? Его же захватят». «Это не страшно», — ответила майор. «У мятежников нет операторов, и вы сами слышали, что Солана и Альва отлично справляются». Мария нахмурилась. «Алонсо демонстративно ее игнорировала, временно привлеченная, так выразилась генерал Кабрера, не вновь призванная на службу лейтенант, а временно, гадство, как выражается один знакомый слушатель Академии. Графиня лихорадочно подыскивала аргументы, чтобы остаться в составе экипажа, понимая, что майор не позволит этого. Карман четко сказала «временно». Каррера покачался с пятки на носок, дёрнул себя замочку уха и предложил «Отдайте бронеход нам, госпожа. В конце концов, лейтенант салана и стажёр Альва числятся в моей группе. Мы вместе приехали, вместе сражались. Мятежники не догадаются искать бронеход на дороге в особняк жениха де Кабрера, а у нас будет чем защитить кровь и еще сотню человек, которые там находятся». «В городе от пирамиды с неполным экипажем толку никакого», подхватила Лола. «Даже если вы выделите охрану, то сколько? Пять человек? Десять?» «Госпожа майор, у вас и так людей мало. Ваше спасение в быстроте. Предлагаю такой вариант. До перекрестка мы дойдем вместе, потом делимся. Если мятежники бросятся за нами, то они потеряют вас, а если за вами, то мы спасем мех. Госпожа генерал это оценит». Алонсо задумчиво посмотрела на графиню, та ответила выразительным взглядом. «Ну же, соображай», – торопила Демендес, – «забери мех, и мы станем недругами, а я могу быть очень мстительной стервой. Отдав бронеход, ты развяжешь себе руки, заодно спихнув ответственность на меня и карера «Будь по-вашему», – решилась майор. «На развилке свернете на проселок, там есть где укрыться». «Учтите, господа аристократы, я не стану задерживаться, чтобы прикрыть вас. Можете выдвигаться прямо сейчас, с этой секунды вы сами по себе». «Есть, мэм!» Графиня козырнула и ретировалась из комнаты. Следом выскочили Каррера и Дюран. Мартин молчал, а Доминик догнал Марию и пристроился рядом. «Неплохо вышло». «Это точно!» Довольным тоном согласилась Лола. «Ирен спасли, дело сделали, еще и мех заполучили». «Но майор права, у нас совсем нет времени. Сажай ребят в фургон и валим отсюда». «Понял, госпожа графиня. Встретимся на развилке». Мария поспешила к бронеходу, который осматривала салана Рядом крутился ухажер второго оператора. Евы не было видно, судя по раскрытому люку, она была внутри боевой машины, занималась своим делом, заряжала кристалл-накопитель. «Молодец, девчонка». Подойдя ближе, Мария скомандовала. «Бланка, марш фургон!» «Доминик тебя уже обыскался. Иса, в машину, готовься к пробежке. Насколько хватит энергии?» «Минут на пятнадцать, если твикаться в экономичном режиме и без защитных щитов. У нас есть шанс оставить с носом мятежников», — Лула посмотрела вслед кондитеру. «Надо увести бронеход до прибытия истребителей. На экономию времени нет, придется сливать всю силу». «Если нас захватят гренадеры, мы все в глазах карман предстанем предателями!» Доминик, Мартин и Петр ждали на развилке, держа в руках веники из сломанных веток. Как только мех на последних каплях энергии, честном слове, свернул на проселок, ребята принялись заметать следы. Салана довела бронеход до крохотной рощицы, где уже стоял фургон, и остановилась. Паук стало сел, начиная закачку, а Мария откинула люк и выбралась из кабины, тревожно прислушиваясь. Было тихо, лишь шумел ветер и пели птицы. «Кажется, мы сможем уцелеть», — позволила себе надежду Лола. Вскоре показались парни, закончившие маскировать отступление, и направились к Демендес. Бланка поднял руку, призывая к молчанию. «Слышите?» Сквозь шум ветра явственно был слышен гул моторов. «Гренадеры!» — усмехнулась Лола. «Опоздали, голубчики! У нас часа два в запасе. Пока эти балбесы поймут, что птичка улетела, а пока свяжутся с пехотинцами и решат, что же делать, мы уже будем далеко». «Что будет с моими родителями, госпожа?» — напряженно спросил барон. Графиня вздохнула. «Как объяснить наследнику, что его родные обречены?» «Что ты хочешь услышать, Мартин? Что мы их спасем так же, как тулепы? Это невозможно!» «Сам посуди. Чтобы освободить ирен нам потребовалась войсковая операция. Дюран прячут либо где-то в Капитолии, либо в особняке кого-то из мятежников. Ты хоть знаешь, кто с тобой говорил?» Мартин отрицательно покачал головой. «Мне дали номер телефона и время, когда будут ждать звонка. Я узнавал. Это общественный телефон на вокзале». «Даже если бы мы знали адрес кого-то из похитителей, где гарантия, что твои родители именно там? Ты говорил с ними? Нет?» Тогда остается надеяться, что бунтовщики оставят заложников в живых, чтобы обменять их жизни на свои. На перекрестке у моста стоит телефонная будка. Каррера кивнул на бронеход. «Давайте выманим этих уродов навстречу и...» «Нет!» — воскликнула Мария. «Нет, Доминик, я не буду рисковать вами и бронеходом ради призрачной надежды. У Агилера уже есть ваш прототип». «Без моих камней и костюма Ирен это просто груда железа, нерабочая конструкция, макет, пустышка. И ты хочешь отдать святошам все остальное?» Если Мартин свяжется с мятежниками и назначит встречу в безлюдном месте, то ему поверят. У похитителей все планы рухнули, комбеза нет, Ирена не потеряли, еще и базу профукали. «Даже думать об этом не смей, Доминик!» «Вы не можете мне запрещать, госпожа Мария», — возразил Доминик. «Вы всего лишь привлеченный гражданский специалист, а я старший отдела разработок и руководитель группы, назначенной главнокомандующей сухопутными силами Европы. Мое старшинство может отменить только император. Госпожа салана я прав?» Иса неуверенно пожала плечами, а Мария онемела от такой наглости. «Сначала Алонсо, теперь она...» Лола возмущенно смотрела на мальчишку, который на ее глазах организовывал бунт, по-другому это не назвать. За академиком пойдут Мартин и Ирен однозначно, может пойти Ева, а за Евой пойдет и этот влюбленный дурачок Бланка. И останется только она, Мария Демендес и лейтенант салана. Да и та настолько помешана на уставе, что... «Я старше и опытнее», твердо заявила Ветреная. «Ты мог командовать в своей лаборатории, малыш, мог запугивать майора, но меня ты не запугаешь и не запутаешь. Когда бронеход наберет достаточной энергии, мы поведем его в особняк Демендес. Точка!» «И даже не попробуем? У нас есть шанс спасти заложников, и мы даже не попробуем?» Самец сверлил графиню взглядом. «Это опасно, Томминик!» Госпожа справа вступила в спор, опомнившаяся Салана. Суть по всему, в части майора Алонса пыл предатель. Метешники знают, что требуют, их не получится провести, подсунув обманку. Значит, придется опять рисковать Мартином, Компенисоном и нашими наработками. Госпожа Салана, вспомните ваших родителей, напомнил Каррера. Они погибли, потому что легион не смог их защитить, но сейчас мы можем предотвратить трагедию». салана дернулась как от удара и закусила губу. «Это подло, Доминик!» – зашипела Мария. «Это правда!» – безжалостно ответил подросток. «Вы прикрываетесь высокими целями и плюете на ненужных людей, госпожа графиня. Так легион поступил с семьей салана так вы поступили со мной, и также вы хотите бросить на произвол судьбы родителей Мартина. «Я предлагаю отменить эту порочную практику». «Верно», — поддержала его Ирэн. «Доминик прав, госпожа графиня. Если бы не он и его разработки, вы бы и пальцем не пошевелили, чтобы спасти меня. А теперь отправляете на смерть родителей моего жениха». «Нет, надо остановить этот дурдом». Лола обвела взглядом стоящих молодых людей. Она и не заметила, как подошли Альва и Тулеппо. Ева хмурилась, и Рен задумчиво смотрела на Карера и гладила левую щеку. «Вы что, детишки, с ума сошли? Осознаете, на что вы меня толкаете? Я дала слово привести мех в особняк. Если этого не произойдет, мама К лично выроет яму и закопает нас живьем» а майор Алонсо еще и спляшет на нашей могиле. Одиночный мех не может, понимаете, не может действовать в отрыве от пехоты. Чтобы паук представлял угрозу, их должно быть минимум два, а лучше три. «Исабель, Ева, вы что молчите? Вы же должны помнить о присяге и долге!» «Ваш долг – спасти родителей Мартина!» – выкрикнула будущая Дюран. «Сегодня, спасая тебя, погибло одиннадцать человек!» Демендос начала стервенеть. «Скажи-ка, девонька, ты сможешь заменить их семьям кормильцев? А ты подумал, Мартин, одобрит ли твое поведение суд, когда до него дойдет? А перед судом ты окажешься, будь уверен, дворянское сословие — это не только титулы и привилегии. Зачастую нам приходится жертвовать близкими людьми, чтобы империя выжила». «Погибшие были солдатами», — возразил Каррера. «Смерть для них — профессиональный риск. А вот смерть заложников – это преднамеренное убийство, которое мы можем предотвратить. Я вообще не понимаю, к чему этот спор, госпожа графиня. Вы сами говорили, что раньше такого не было. Новая ситуация требует новых решений. Какие-то беспредельщики взяли в заложники гражданских. Что будет со страной, если мы пойдем на уступки? Мария вспомнила разговор по дороге на базу и поморщилась. Мальчишка прав, но права и она. Права ведь так? «Или же в ней говорит досада нарезвого самца, который вдруг выбился в лидера, отодвинув блестящую аристократку на второй план?» Женщина раздраженно махнула рукой и отвернулась. Доминик тут же оказался рядом. «Госпожа, прошу вас, выслушайте!» Юноша приложил руку к груди и доверительно понизил голос. «Поверьте, нельзя это так просто оставлять. Если мятежники получат даже призрачную надежду на то, что, прикрывшись заложниками, они чего-то смогут добиться, империя полетит под откос. Вы представляете себе последствия бездействия?» «Ну, растолкуй мне», — проворчала Лола. «Если за дело возьмется Мартина, а родители Мартина погибнут, то все свалят на вас, госпожа. Могла попытаться, но струсила». Так будут шептаться в Капитолии, учтите. Хотите влезть в политику с такой репутацией? Я вообще в это дерьмо лезть не желаю, нахлебалась еще с армией». «Вы же наследница, все равно придется», возразил Каррера. «А вот если вы, лейтенант легиона в отставке, освободите известных на весь мир аристократов, то заработаете немало очков в глазах коллег. Разве не так?» «Возможно», уклончиво пробормотала графиня. Мы провернем все, не вмешивая официальные власти. Это будет частное дело. Даже если ничего не получится, и родители Мартина погибнут, сами же сказали, дворяне должны быть готовы пожертвовать родными. Сейчас все считают вас взбалмошной девицей, которую поперли со службы. Пора сменить имидж, показать зубы. Заодно заработаете репутацию человека, который за своих любому глотку порвет, несмотря ни на какие запреты». «Вы имперский бронеход ради этого угнали. По-моему, неплохое начало политической карьеры. Сразу заткнете всех болтунов». «Шутник», — не выдержав, усмехнулась Мария. «Я такой. А вот еще аргумент. Хотите?» «Ну, когда еще вы сможете повоевать, не подчиняясь приказам Карман де Кабрера, а самой разработать боевую операцию и самой ее провести, от начала и до конца». «По больном убьешь, мальчик!» Лола закусила губу, глядя в желтеющий лес. Конец лета, листья летят, устилая землю желто-багряным ковром. Сейчас бы как в детстве сбежать из дома вместе с ПП да поискать грибов. В этом лесу должно быть море грибов. А потом развести костер на прутиках, запивая упругую горячую шляпку из банки ворованного с кухни пива. Мария тряхнула головой и посмотрела на Доминика. «Сволочь ты, малыш, ты знаешь?» «Еще какая!» — расплылся в улыбке мальчишка. «Так каков наш план, госпожа Демендес?»